До справочного Нью-Йорка дозвониться удалось без проблем, во всяком случае, легче, чем до справочного Варшавы. И тут выяснилось, номер телефона пана Вайцеховского не подлежит оглашению, абонент специально это говорил, запретив сообщать его кому бы то ни было. Дородка не растерялась и попросила телефонистку связаться с абонентом и испросить разрешения в виде исключения сообщить номер каким-то в Варшаве. А если не пожелает, может, сам будет так любезен и позвонит им. Вот фамилия и номер Варшавского телефона. Пан Вейцеховский не пожелал ни для кого делать исключения, он предпочёл позвонить. Разорвётся на этих разговорах, шепела Фелиция, возвышаясь над дорожкой. Что поделаешь? Телефонистке надо было спросить Обанянта разрешения, ведь вы, тётя, сами пожелали пообщаться с ним. Радуйтесь, что наказался дома. Зазвонила международная. При первом же звонке Фелиция жастоко удалила дорожку из комнаты. Доротка пожала плечами, невольно подумав, что сегодня только и делает, что пожимает плечами, того и гляди это станет дурной привычкой. Закрывшись в кухне, она принялась за прерванное занятие. Нет, Это не дородка, это фелиция, сказала Фелиция в трубку. Последний раз мы виделись, когда мне было 12 лет, а вы отправлялись на войну. А, -а, -а та самая девочка, расчувствовался Вайцеховский по ту сторону провода. Ну, что там у вас слышно? В Андзя благополучно доехала. Да, ехала-то благополучно. Но я не терплю недомолвок. Мне стану темнеть, беру быка за рога. Почему вы ей не дали номера своего телефона, прошапана? Вайцеховский не сразу ответил, помолчал, испустил тяжкий вздох, а потом уже заговорил. Ладно, я тоже не стану темнеть. С милой Ванди не так уж легко общаться, а я далеко не молод. Мне хочется отдохнуть от неё. Понятно. Теперь второй вопрос. Известно, что Ванда богата, а мы нет. Как заставить её платить? Мне потому, что мне жарят для неё куска хлеба, но знаете ли, шампанское, постоянные такси, личное обслуживание, тут ещё грандиозные строительные планы, нам это не по средствам. Что следует делать? Вы знаете способ заставить её платить. И опять Выцеховский помолчал. Я опять вздохнул. Нет никакого способа. Платить Ванда просто не умеет. Я даже не знаю, чем это объяснить. То она удержу не знает в своих расходах, то впадает в истерику от того, что приходится платить пару долларов наличными. Возможно, всё дело в том, Мм, да, всего вероятнее, ведь она никогда, сколько я её знаю, не носила с собой денег. За всё расплачивались уполномоченные, перечисляя деньги с её счетов. В последнее время завелись кредитные карточки. Вот она и не привыкла немедленно оплачивать свои расходы. Так что ж нам делать? Растерялась Фелиция. Мне трудно что-либо посоветовать. Лучше всего получить от неё доверенность, по которой можно снимать деньги с её счёта в Варшавском банке. Счёт у неё имеется в Национальном банке, я сам его открыл по её просьбе, но предупреждаю. Договориться с ней будет непросто. А эта девочка, дородка Ванда полюбила её. Она всех нас полюбила. Угрюма-то звалась Фелиция. А Дородка учится и работает, она не может постоянно крутиться вокруг старухи. Прошапана, вы лучше знаете Ванду, и я надеялась на ваш совет. Кроме того, Ванда подарила Дородке бриллиантовое жерелье, и я не знаю, можно ли всерьёз считать это подарком. В принципе, можно. Но Ванда будет без конца просить дать его поносить, так что не дай бог его продать. Ну что ж, должен сознаться я знал что ванда забирает с собой свои драгоценности у меня на голове волосы встали дыбом но что я мог сделать её собственность её воля ты уж меня извини дорогая девочка но номера своего телефона я тебе не сообщу напористость ванды мне слишком хорошо известна но она так стремилась вернуться на родину может всё-таки как-нибудь Выдержите её. А что нам остаётся, прошапана? Тесновато у нас. Правда, она говорила, вроде бы, собирается купить себе квартиру. Голову даю на отсечение, сама по себе ни в жизни не купит. Кому-то надо заняться этим. И всё за неё сделать бесплатно? Так я ж говорю, оформить доверенность и снимать с её счёта нужные суммы. Ведь есть же у неё В Варшаве нотариус. Я сам по её просьбе связался с ним и даже пытался в разговоре дать понять, что в общении Ванда очень нелёгкий человек, правда, может, слишком деликатно дал понять. Надо было подоходчевей. Ну ладно. Позвоню ему завтра или лучше в понедельник. У вас завтра ведь понедельник? Нет. У нас завтра воскресенье. Впрочем, у вас тоже. А. А воскресенья не выйдет. Тогда позвоню послезавтра в понедельник. Это я сделать могу. Хотя очень надеялся, надеялся, что сплавил её нам навечные времена со злобой бросила Фелиция входящие дорожки, швырнув трубку. Ну, поздравляю с крёстной, моя милая. Ну, удружил нам этот войцеховский, чтоб ему Да в чём дело? Растеряла здоровотка. Элиция так расверепела, что выболтала больше, чем хотела. А то, что впихнул со своей шеи на наше это сокровище, больше не мог выдержать. Неудивительно, что Ванда Богатова ведь она не в состоянии и гроша потратить. Так я поняла Вайцеховского, учти, и знаю, у неё никогда не окажется при себе денег. Она ни за что не станет платить, так что решай сама. И вечно станет требовать от нас внимания и заботы. Странно, что сегодня не слишком барабанила. Гостей постеснялась или просто хватило лишнего и заснула мёртвым сном. Однако каждый день поставлять ей шампанское, я не в состоянии. Я тоже. И она останется у нас? Сама квартиру не купит? Разве что ты ей купишь? Вы шутите? На какие шиши? Не знаю дела твоего. Слышала, что Вайцеховский сказал, да? А каже я могла слышать? Надо было слушать, тебя касается. Так вы же сами велели мне выйти из комнаты. Мне надо было выходить. Ну не каприума в этой дурацкой голове. Нет у меня терпения больше объясняться с тобой. А с Вандой разбирайся как знаешь. Нашлась мне наследница. Да ведь и тётя, что? Она ещё грызается. Слыхана иль дело. И сколько можно твердить: "Убери со стола". Так вы ж сами велели выйти. Хватит припираться. Салфетки и скатерть вытереть надо. Замызгали гости дорогие. Включить стиральную машину. Сана включу. А бриллиант в своё спряечко подальше, нечего им на столе валяться, ещё увидит кто. Жунопыт этот войцеховский много неприятностей сообщил тётке, подумала девушка. Она взяла в руки драгоценное колье, немного испачканное фисташковым мороженым, раздумывая, куда бы его спрятать. Но ничего не придумала и уединилась в ванной, оставив Филицию ворчать и бушевать в кухне. По опыту знала: в таком настроении тётка ещё не скоро ляжет спать. Даротка собиралась поработать над норвежским детективным романом, но почувствовала, что глаза сами закрываются. Махнув рукой на работу, постелила себе на диване в гостиной, колье сунула под подушку и сладко заснула.